вернула Брехта к реальности и почти убила его поэзию сострадания. Когда воцарился голод, он взбунтовался вместе с теми, кто голодал. Мне говорят, ты ешь и пьешь, и радуешься этому. Но как я могу есть и пить, если я краду пищу у голодного, и если мой стакан воды нужен умирающему от жажды? Сострадание, несомненно, было самой острой и самой главной страстью Брехта и поэтому той, которую он тщательнее и неумелее всего скрывал. Оно слышится почти в каждой его пьесе. Даже посреди циничного веселья трехгрошовой оперы звучат мощные обвинительные строки. «Стать добрым! Кто не хочет добрым стать? Раздать бы бедным все добро свое! Какая бы настала благодать? Какое было б райское житье?» Этот лейтмотив – Острое искушение быть добрым в том мире и в тех условиях, которые делают доброту невозможной и саморазрушительной. Драматический конфликт в пьесах Брехта почти всегда один и тот же. Тот, кто движимый состраданием пытается изменить мир, не может позволить себе быть добрым. Брехт инстинктивно открыл то, чего постоянно не замечали историки революции. Современные революционеры – от Робеспьера до Ленина, были движимы страстью сострадания «le zile competissant» – сострадательным пылом Робеспьера, еще достаточно наивного, чтобы открыто признать это мощное влечение к «les hommes faibles» – слабым людям, и к «les malheurs» – несчастным. Классики, то есть на жаргоне Брехта Маркс, Энгельс и Ленин, были самыми сострадательными из людей. Но от невежественных натур их отличало знание, как преобразовать сострадание в гнев. Они понимали, что сострадание – это то, в чем не отказывают тем, кому отказывают в помощи. Поэтому Брехт убедился, может быть, сам того не зная, в мудрости совета, который Макеавелли дал государям и политикам. Они должны научиться, как не быть добрыми. И он разделяет Макеавелли то сложное, и, по видимости, двухсмысленное отношение к доброте, которое давало повод к наивным или ученым недоразумениям, как в его случае, так и в случае его предшественника. «Как не быть добрым?» – это тема святой Иоанны Скотобоэн, великолепной ранней пьесе о чикагской девушке из армии спасения, которая приходит к пониманию, что в час расставания с миром важнее будет, сделал ли ты мир лучше, чем был ли ты добрым. Чистота, бесстрашие и невинность Анны повторяются и в других пьесах Брехта. У Симоны из «Видений Симоны Машар», девочки, которая во время немецкой оккупации мечтает о Жанне Дарк, и у груше из «Кавказского мелового круга», где как раз и сформулирована окончательно вся дилемма доброты – Ужасно искушение быть добрым. Искушение, почти непреодолимое в своей притягательности, опасное и подозрительное по своим последствиям. Кто знает, какой цепи событий приведет сделанный по первому побуждению шаг. И не отвлечет ли человека даже простой жест от более важных обязанностей. Но и неотвратимо ужасное для того, кто слишком занятый собственным ли выживанием, или спасением всего мира, искушению не поддастся. Знай, женщина, кто не идет на зов беды, кто глух к мольбе, тот не услышит никогда ни ласкового голоса любви, ни щебета дрозда, ни радостного вздоха, каким приветствует усталый виноградарь вечерний благовест. Поддастся человек этому искушению или нет? И как он будет решать неизбежные для доброго человека конфликты – это постоянные темы пьес Брехта. В «Кавказском меловом круге» Грушеп поддается искушению, и все кончается хорошо. В «Добром человеке» из «Сычуане» проблема решается раздвоением роли. Женщина, которая слишком бедна, чтобы быть доброй, которой доброта буквально не по карману, становится жестоким дельцом. В течение дня, зарабатывает кучу денег, дурача и эксплуатируя людей, а вечером раздает дневной барыш тем же самым людям. Это было практическим решением, а Брехт был очень практический человек. Тема эта присутствует и в «Мамаш и Кураж», независимо от толкований самого Брехта, и даже в «Галилее». И всякие сомнения относительно подлинности этого сострадания развеются, если мы прочтем последнюю строфу финальной песни из экранизации «Трехгрошовой оперы». «На свету живут вот эти, в темноте живут вон те, Нам и видно тех, кто в свете, но не тех, кто в темноте». Начиная с французской революции, когда, подобно наводнению, огромный поток бедняков впервые выплеснулся на улицы Европы, было много революционеров, которые, подобно Брехту, действовали из сострадания и, стыдясь свое сострадание, прятали под прикрытием научных теорий и холодной риторики. Однако очень немногие среди них понимали, такое оскорбление к загубленной жизни бедняков добавлял тот факт, что их страдания оставались в темноте и даже не упоминались в истории человечества. Участвуя в борьбе, великие неспровергатели великие учителя народа присоединяют к истории угнетателей, истории угнетенных. Так сформулировал это брехт в странно-барочном, гегзометрическом переложении коммунистического манифеста, которое должно было войти в задуманную им длинную дидактическую поэму о природе человека по образцу природы вещей Лукреция, и которая оказалась почти полной неудачей. Как бы то ни было, он понимал страдания бедняков и возмущался не только самими страданиями, но и их безвестностью. Подобно Джону Адамсу, он думал о бедном человеке как о невидимом человеке. И именно из-за этого негодования, возможно, даже в большей степени, чем из-за жалости или стыда, Он начал мечтать о дне, когда роли переменятся, когда осуществятся слова «цена жюста». Несчастные – это силы земли. Более того, именно из чувства солидарности с угнетенными Брехт так много стихотворений написал в форме баллады. Подобно другим мастерам нашего века, например, Одену. Он обладал характерной для пришедших к шапочному разбору виртуозностью в обращении с поэтическими жанрами прошлого и потому имел свободу выбора. Дело в том, что баллада, выросшая из народных и уличных песен и, подобно негритянским «спиричуал», из бесконечных куплетов, которыми служанки оплакивали неверность любовников и невинность деда-убиц, «Димуда, динен филайдес киша» – убийцы, которым выпало много скорби. Баллада всегда была кладезем устной поэзии, тем жанром искусства, если можно это назвать искусством, в котором обреченные на безвестность и забвение люди пытались сохранить собственную историю и создать собственное поэтическое бессмертие. Нет нужды напоминать, что народная песня вдохновляла великую поэзию на немецком языке и до Брехта. Голоса служанок слышны в некоторых из самых прекрасных песен немецких поэтов – от мэрике до молодого Гоффменсталя, и уже до Брехта мастером жестокого романса был Франк Ведекинт. Таким образом, у баллады, в которой поэт становится рассказчиком, были великие предшественники, включая Шиллера, и поэтов до и после него, и благодаря им, баллада утратила наряду с первоначальной грубостью и большую часть народности. Но ни один поэт Добрехта не обращался с такой последовательностью к этим народным жанрам и не добился такого безусловного успеха в возведении их в ранг великой поэзии. Если суммировать все это, легкость и стремление не столько к тяжести – сколько к тяготению, направленному к центральной точке, к центру современного мира, притом страсть почти естественная, или, как сказал бы Брехт, животная неспособность переносить вид чужих страданий, то что в условиях того времени его решение примкнуть к коммунистической партии легко понять. В случае Брехта главным фактором такого решения было то, что партия не только сделала дело обездоленных своим делом, но и располагала корпусом сочинений, к которым можно было обращаться при любых обстоятельствах и которые можно было цитировать так же бесконечно, как священное писание. Это восхищало Брехта сильнее всего. Задолго до того, как он прочел все эти книги, Едва примкнув к своим новым товарищам, он начал говорить о Марксе, Энгельсе и Ленине, как о классиках. Но важнее всего было то, что партия обеспечила ему повседневный контакт с тем, что его состраданием уже было угадано как реальность, с тьмой и холодом в этой юдоле слез. «Не забывайте о великой стуже в юдоле нашей, стонущей от бед». С этого момента ему уже не пришлось бы съедать свою шляпу. Было чем заняться и помимо этого. И вот тогда-то, разумеется, и начались его трудности. И наши трудности с ним. Едва он успел примкнуть к коммунистам, как обнаружил, что для превращения дурного мира в добрый мало не быть добрым, но нужно и самому стать дурным. Что ради уничтожения гнусности нужно самому стать готовым на любую гнусность. «Ибо кто ты? Утони в грязи, обнимись с мясником, но измени мир, мир нужно изменить». Троцкий э, даже в изгнании утверждал, «Правым можно быть только с партией или через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала». А Брехт развивал идею. У одного человека два глаза, у партии 1000 глаз. Партия видит семь государств. Один человек видит один город. Одного человека можно уничтожить, но партию уничтожить нельзя, ибо она авангард масс и ведет свою борьбу методами классиков, которые подчеркнуты из знания реальности. Обращение Брехта в коммунистическую веру было не таким простым, каким кажется в ретроспективе. Иногда противоречия, ереси прокрадывались даже в самые боевые его стихи. Не давай себя уговорить, смотри своими глазами. Чего ты не знаешь сам, ты вообще не знаешь. Проверь счет, платить по нему тебе. А разве у партии нет тысячи глаз, которыми она видит то, чего я не вижу? Разве партия не знает семь государств, а я только город, в котором живу? Однако это были лишь случайные оплошности. И когда партия в 1929 году... После того, как Сталин на 16-м съезде партии объявил о ликвидации и правого, и левого уклона, приступила к ликвидации собственных членов. Брехт понял, что в данный момент требования партии – это защита права на убийство собственных товарищей и невинных людей. В принятых мерах он показывает, каким образом и по каким причинам убивают невинных, добрых, гуманных тех, кого возмущает несправедливость, и кто первым приходит на помощь. Принятые меры – это убийство члена партии его же товарищами. И пьеса не оставляет сомнения, что с человеческой точки зрения он был лучшим из них. Оказывается, что именно из-за своей доброты он и стал помехой для революции. Когда пьесу впервые сыграли в начале 30-х в Берлине, она вызвала всеобщее негодование – Сегодня мы понимаем, что в своей пьесе Брехт сказал лишь ничтожную часть страшной правды, но в то время, за несколько лет до московских процессов, это понятно не было. Те, кто уже тогда и внутри, и вне партии были убежденными противниками Сталина, возмущались тем, что Брехт написал пьесу «В защиту Москвы», тогда как сталинисты яростно отрицали, что хоть какие-то наблюдения этого интеллигента соответствует фактам русского коммунизма. Никогда Брехт не получал меньше благодарности от своих друзей товарищей, чем с этой пьесой. Причина очевидна. Он сделал то, что всегда делают поэты, если дать им волю. Он сказал правду. По крайней мере, ту часть правды, которую тогда мог увидеть тот, кто хотел видеть. Ибо простой фактической правдой было то, что невинных людей действительно убивают, и что коммунисты, хотя и не перестали сражаться с врагами, это случилось позже, уже начали убивать своих друзей. Это было только начало, которое большинство еще извиняло как эксцесс революционного энтузиазма. Но Брехт был достаточно умен, чтобы увидеть в этом безумии метод. Хотя он, разумеется, не предвидел, что те, кто будто бы работает ради рая, уже начали строить ад на земле, и что нет такой гнусности или измены, которую бы они не были готовы совершить. Брехт показал правила, по которым ведется адская игра, и, конечно же, ждал аплодисментов. Увы, он упустил маленькую деталь. Ни намерением, ни интересом партии отнюдь не отвечала высказывание правды, тем более одним из ее самых известных приверженцев. Напротив, с точки зрения партии, задача состояла в том, чтобы обмануть мир. Перечитывая пьесу, вызвавшую когда-то такое возмущение, начинаешь сознавать, какие страшные годы отделяют нас от времени, когда она была написана и впервые поставлена. Позже в Восточном Берлине Брехт ее не возобновил, и, насколько я знаю, она не ставилась и в других театрах. Правда, несколько лет назад она пользовалась странным успехом у американских студентов. Когда Сталин готовился уничтожить старую гвардию большевистской партии, то поэтической интуиции оказалось достаточно, чтобы понять, что в ближайшее десятилетие лучшие элементы движения будут убиты. Но то, что действительно случилось и сегодня уже почти позабыто, заслоненное еще более мрачными ужасами, рядом с предвидением Брехта, как настоящая буря рядом с бурей в стакане воды».